Глава 17. Присаживайтесь, Александр Уолдов показал нам на кресло перед своим столом. Угощайтесь, фрукты, конфеты, что угодно. Я потянулся и взял из хрустальной вазы какую-то карамельку в бумажной обёртке. Приторно-сладкая, со вкусом лимона. Только я был достаточно наглый для этого, остальные трое постеснялись. Справа от меня сидели Ян, Марк и почему-то Келвин Реквард, который вообще был не в нашем классе, но его тоже пригласили. Парень с глазами разного цвета был удивлён не меньше меня. Ульда втем временем насыпал в кружку чая 3 полные ложки сахара с горкой и начал размешивать сильно, при этом гремя. Директорка Бояше недовольно выдохнул. Сидим тут уже 5 минут, но всё ещё ничего не ясно. Вернее кое-что мне ясно. Раз Ульдов, канцлер империи, столько времени проводит в академии и может позволить себе так долго пить чай, значит, в столице у него не так уж много работы. А раз у имперского канцлера мало работы, значит, ему ее просто не дают. Возможно, его должность – просто светить мордой перед публикой. Или он в опале, и ничего важного ему не доверяют. Вот так много может сказать о человеке его привычка долго размешивать сахар. Наконец Ульдов взял кружку с красным цветочком и отпил громко швыркая. Кобеяша вздохнул ещё раз. "Точно не хотите чаю?" спросил Ульдов. "Нет, спасибо," сказал Ян. Наконец канцлер поставил кружку на блюдечко и покрутил стоящий рядом с ним на столе маленький глобус на бронзовой ножке. "Я был в восторге, когда увидел ваши соревнования," сказал Ульдов. Ребята, академия не работала много лет, но вы, первый выпуск после простоя, превзошли все наши ожидания. Этот профессионализм, этот дух единства. Я был счастлив вчера, а перед этим предлагал не допускать нас до гонки. Хм, что изменилось за то время, раз он поменял мнение? И у меня возникла мысль, что студенты академии могут помочь императорской армии, продолжил он. Прямо сейчас наши бравые солдаты выходят из всех восьми государств Воюют на юге против мятежников, среди которых клайдеры. Ян дёрнулся и шумно выдохнул через нос. Кулаки сжались так, что пальцы захрустели. Это же Рига клайдеров обстреляла нас в порту, и там погиб друг Яна у него на глазах. Бойцы сражаются успешно. Канцлер откинулся на спинку высокого чёрного кресла. Но им нужна подмога. Вы отправляете нас туда? спросил Ян. Сражаться против клайдеров, когда нам выступать? Я чуть ткнул его локтем, чтобы помолчал. Его намерения понятны, хочет отомстить за друга, но даже во время мести надо действовать расчетливо и без спешки. «Успокойся, наш дорогой Янок». Ульдов поднял обе руки. «Я же сам из-за грани и помню слова, что возмездие приходит с севера, но сейчас у вас другая задача. Мы должны показать единство. Кичира, будь добр, объясни нам ситуацию на фронте». Директорка Бояше подхромал к висящей на стене карте. Вчера вечером столичный ремонтный завод закончил починку катафракта, но на фронте не могут отпустить экипаж, чтобы они пригнали её к ним, там каждый человек на счету. Поэтому господин канцлер вызвался помочь армии и дать ей пилотов на время перегона. Я хотел отправить только Янака и Келвина, сказал Ульдов. чтобы продемонстрировать военным единство великих домов Варга и Регвард. Он уже сказал мне больше, чем хотел. Если на юге армия империи, в ней служат войска со всего континента, и между северянами и жителями Хитланда явно не все гладко. Приму к сведению. Я взял еще одну конфетку и развернул шершавую этикетку. Ну а Кичиро сегодня утром напомнил мне о трагедии в Норландии, когда погиб несчастный Адам. Мне предложил усилить команду двумя людьми с реальным боевым опытом. Это Марк и Выроман. Я сначала принялся спорить, Ульдов снова взял кружку и отпил. "Но, вспоминая ваше вчерашнее выступление, теперь уверен, что Кечира прав. Нам нужно перегнать Серигу на юг", спросил я. "Верно", Ульдов кивнул и чуть не расплескал чай. "Ну и небольшой отряд солдат сопровождения от компании Мундус и гнём. Наёмники", Кабаяш искривился. «Других не от Кичира. Как только передадите Ригу командованию фронта, вас сфотографируют военные журналисты. И потом вам дадут машину, чтобы вернулись в академию. Управитесь за неделю. Потом придется нагнать учебу, но вы должны справиться. Отправляйтесь сегодня с обеда. Господа, прошу готовиться. Все карты получите потом». Мы вышли из кабинета в коридор и остановились у растущего в синей катке дерева. Мне, если честно, рад, что в компании у меня будете вы, а не кто-то ещё, сказал Рагвард. Из всех классов был бы рад пообщаться именно с вами. Может быть, чему-нибудь научусь. Увидимся, товарищи, уже сегодня. Он быстро пошёл к выходу. Тогда мы тоже идём собираться, спросил Марк. Верно, Ян заметно приободрился. А что надо брать? Только самое нужно, сказал Марк. Я объясню. Роман, ты идёшь? Идите пока без меня. Я махнул им рукой. Дождался, когда они уйдут, и пошел к той подсобке, где я разговаривал с агентом в первый раз. Но ну, едва я поднял руку, чтобы постучать, выкрашенная в коричневый цвет дверь открылась сама. «Обще-то у меня сегодня выходной», — помятый и небритый Влад Радич зевнул. «Хотя кого я обманываю? Их у меня не было лет двадцать. Хочу, чтобы ты мне кое-что рассказал». Я прошел в его коморку и сел на неудобную табуретку. На столе стоял блестящий чайничек, из которого пахло какими-то травами с резким запахом. Радич сел напротив и налил тёмно-зелёного отвара себе в кружку. "Ты хочешь узнать, что на самом деле хочет Ульдов? Ты уже всё знаешь", я усмехнулся. "Это моя работа. Давай расскажу. Будешь?" Он показал на чайник. "Успокаивает боли в спине". "У меня не болит спина. Завидую в твоём-то возрасте". "Ладно, смотри, в чём суть". Он отхлебнул из кружки и скривился. Ну и гадость же. Александр Ульдов покойник, в переносном смысле имею в виду, он политический труп, никакого влияния. Вот и лезет к каждому в жопу без мыла, чтобы напомнить о себе. А что он натворил? Взятки, Радич пожал плечами. Не, берут-то их все, кроме меня, поэтому я такой нищий. Но Ульдов брал особо много и не делился. Он канцлер, но на деле сейчас это просто мебель. представительный мужечёнков в кабинете, которого можно показывать послам, да ещё академия. Он лезет сюда сам, никто его не просил. Думает, что кто-то из студентов вспомнит о нём в будущем. Его эта компания по обычаю гниума не очень большая. Не ни на что не влияет, но Радич поднял указательный палец. У него есть наёмники, которым он платит из своего кармана. Зачем они ему? Ну, хочет, как прочее, знать иметь своё войско, но их всего человек 100. Охраняют несколько шахт в горах Аграни. Ну и вот, канцлер пытается подружиться с армией, не помирить командиров войск домов Варга и Регвард. Я догадался, что дело в этом. И почему-то я не удивлен. Радич отошел к двери, высунулся и посмотрел в коридор, потом вернулся. Командиры недавно стрелялись на дуэли, и вражда дошла даже до простых солдат. Постоянно драки, мораль ниже некуда. А тут внезапно два представителя великих домов приехали вместе и подогнали фронту отремонтированную Ригу. «Как все замечательно звучит», — мрачно произнес я. «Теперь поднимай палец и говори «но». «Ты видишь меня насквозь», — Радич усмехнулся и поднял указательный палец. «Но!» Директор Кабояшина стоял, чтобы взяли тебя из именно, как самых опытных, и даже предупредил об этом военных. Не хватало еще, чтобы опять студенты попали в замес и погибли. Кельвен, будущий наблюдатель Хитланде, Январга, наследник своего брата. Они не должны умереть. А вы с Зименом хорошо себя показали вчера, и отказаться тебе теперь нельзя. Ульдава тоже нельзя внезапно оставить тебя в академии. Раз согласился, будет выглядеть странно. Вот такая у нас проблемка. Меня интересует другое. Они будто выманивают меня наружу. Возможно, доказательств нет. Но Ульдав даже не знал до вчерашнего дня, кто ты такой, имея в виду нашу легенду. Ну а потом то ли догадался, то ли ему кто подсказал. Заметил, как внезапно изменилась его риторика. Сначала предлагал дисквалифицировать, потом... Заметил. Оборвал я. Если это не Ульдов, то, может быть, Кабояша решил меня выдать? Тут я уверен, что нет. Радич подошел к маленькому окошку, грязному, настолько, что за ним ничего не было видно, и чуть приоткрыл, чтобы выглянуть наружу. Почему? Он отставной генерал. Радич повернулся ко мне... Слишком он прямо и твердолобый, чтобы быть политиком, но в армии его ценили. Ну, в общем, я думаю, что это поручение с заговором не связано. Пока ещё не связано. Как только станет известно, куда ты направишься, враждебные силы активизируются. Я оставлю её одну, а это нежелательно. Я особо выделил слово её. Я за ней присмотрю, сказал Радич. Я же выследил её в Дискриме и организовал перевозку сюда. Буду смотреть за ней здесь. Остальные тоже. Но из нашей службы только пара человек знает, кто она такая. Один я, а второй уже умер. Для остальных она просто как объект наблюдения, связанный с тобой». «Знает охрана императора», — произнес я. «Верно, но больше случаев предательства не было. Вся охрана во дворце, а всех прибывающих на остров мы фиксируем. Ей пока ничего не угрожает, а вот тебя могут убить. Знаю, конечная точка маршрута. Военные еще не решили». Он вздохнул. У них всё слишком медленно, но не удивляйся, если об этом сразу станет известно заговорщикам. Мы можем на них выйти, сказал я. С лейте разным людям несколько маршрутов, говорят, что именно он настоящий. Я так вычислял шпиона дома Емадзаки в своём штабе. Не поверишь, все агенты знают эту историю и твой метод, он рассмеялся. Ты не только новые тактики придумывал, но ещё и контрразведкой занимался. Не, да, я только хотел тебя предложить, но не знал, как подступиться. Ты же рискуешь. Я рискую с первого дня, как оказался на свободе. Придётся лезть в пекло. Надо перехватывать инициативу, или мы проиграем. Организуй засады на точках встречи. И придумай, куда действительно нужно перегнать Ригу, причём так, чтобы про это место не знал почти никто. Вернее, чтобы знали только самые надёжные люди. Если будет слив, вычислишь предателя на раз-два. Я откашлялся и немного подумал, прежде чем продолжить. Желательно, чтобы сами военные узнали о месте как можно позже, например, за несколько часов, как мы туда придём, чтобы заговорщики не успели толком подготовить засаду. Или вообще пришли вместе с нами одновременно, и чтобы были коды и пароли для связи. Это тоже будет сложно, но я постараюсь. Но сам понимаешь, что всё может сложиться не так, как нужно. За этой регой вполне могут проследить. Я знаю. Я поднялся из-за стола и отряхнул штаны от пыли. На тебе защита цели, на мне задача перегнать шагоход и вернуться. Пока я там, цель безопасности. Если получится, сможем взять заговорщиков за яйца. Удачи, генерал. Подумать только. Я так раньше не любил работать с военными, радич вздохнул, но ты другое дело. Но если дойдёт до боя, если дойдёт до боя, там я точно справлюсь. Только ведь ты будешь не один, с тобой ещё трое. них уже впутали в это дело, когда направили на задание, так что остаётся их вернуть. Но это моя задача, а ты не облажайся со своей. Надеюсь, ты и занимаешься своей работой лучше, чем мой шпалы. Я показал на пятно грязи на полу. Намного лучше, заверил он. "Это наше?" спросил Ян, вылезая из машины. "Постой-ка на месте". Марк начал нагружать на него большие чёрные сумки. "Ты сильный, ты их и тащи. Они многовато провизии, её много не бывает". Марк накинул на Яна ещё одну сумку. Неделя может превратиться в две, а то и месяц, а в Ригу влезет всё. Нас перевезли через реку на пароме, потом довезли до ангаров. Нас уже ждала покрашенная в зелёный длинноногая Рига класса катафракт. Её уже запустили, из труб коллектора шёл белый дым. Внизу стояло несколько человек в промасленных робах и пожилой офицер с огромными бровями. Офицер приблизился к нам, придерживая здоровенную фуражку, чтобы не унесло ветром. Капитан Сильвестри, представился он пивучим акцентом жителей Мидли, на территории которой находилась столица империи наша академия, командующий отрядом сопровождения, а заодно и небольшим конвоем. Он показал настоящие в отдалении грузовики. Три машины в двух груз, в одной люди. Судя по виду наёмники, какие-то они потасканные, будто голодали. Единой формы нет, одето во что попало. Возможно, их наняли в порту из числа прибывших. Я уже знаю, что пушечное мясо обычно набирали там. Может быть, кто-то из них нас даже видел во время того боя. Впереди колонны стоял гусеничный панцерник, разведывательная модель с тонкой бронёй, но с длинной пушкой в треугольной башне. Только поступали в войска, когда я ещё командовал. Раз нам и транспорт придётся не отходить далеко от дорог, чтобы солдаты нас не потеряли из виду. Наемники с безразличием смотрели на нас и на Ригу. «Пункт назначения известен?» — спросил капитан. «Еще нет», — сказал я. «Скоро сообщат. Но я вам все равно его не открою, пока не прибудем на место». «Любят в штабе все эти игры в шпионов?» Он махнул рукой и пошел к грузовику. «Я осмотрю Ригу». Марк достал фонарик. «Ян, можешь со мной, только оставь сначала сумки в кабине». «Я проверю вооружение. Я полез наверх». На броне Риги заметны старые шрамы, но у каждого шагохода за долгую службу полно таких. Машина набита оружием под завязку. Даже главный калибр готов к бою, хоть сразу начинай стрелять, как прибудешь на фронт. Три здоровенных снаряда, один готов к зарядке, два ждут в очереди в автомате заряжания. «Вроде все нормально», — сказал Ян, хвостиком ходивший за Марком. «Не очень», — Марк подозвал механика. Нужно поменять силовые кабели в районе правого несущего моста, они передавлены. Механику ремонтного завода не понравилось, что кто-то делает ему замечание. Но Марк настоял на своём. Мне даже не пришлось вмешиваться. С суровыми взглядами нас не напугать, так что пришлось механиком работать. Эй, я чуть не опоздал, в нашу сторону бежал запыхавшийся Келвин Регвард, четвёртый участник нашей команды, на плечах висели две чёрные сумки. которые били его по бёдрам. Мья набрал столько жрачки, сколько смог унести: консервы, крупы, сухари и чай. Нам этого хватит на неделю. Янок был бы признателен за помощь. Я не такой сильный, как ты. Да без проблем. Мьян забрал одну сумку, неся в кабину. И потом проверь топливо, добавил я. И запасные боеприпасы в заряжающих устройствах, чтобы всё выводилось на пульт. Есть, ответил он, нисколько не расстраиваясь новым задачам. Дополнительный ремонт занял около часа. Мы с Марком облазили Ригу со всех сторон, но больше замечаний не было. Это одна из старых моделей катафрактов с отдельной подвижной бронированной капсулой внизу корпуса Риги, почти между ног. Из капсулы торчали два крупнокалиберных пулемёта. Пилоты называли эту капсулу яйцами, а сидящего там стрелка другим словом, но тоже подходящим. Я не стал говорить это вслух при вежливых студентах, у которых в качестве главного ругательства выступало слово «задница», а в особых случаях «жопа» или «сука». Внутри кабины только три кресла для первого и второго пилота и для канонира. Четвертому придется сидеть или спать. Правда, койки нету, придется на полу. Ну а что-нибудь придумаем. Осталась только одна мелочь. Куда, собственно, идти? Он уже скоро прибежал посыльный, высокий мужчина в форме капитана Вооружённых сил Империи. Он передал мне красный конверт. Пункт назначения, сказал он и добавил шёпотом, конверт двойной, внутри ещё один. Там настоящий конечный пункт, коды тоже. Вам привет от Влада Радича. Принято. Я проверил конверт, запечатан. Через несколько минут наша Рига тронулась в путь. Особых приключений по дороге не было. Рига шла круглые сутки. Мы менялись по очереди. Ян и Келвин управляли шагоходом уверенно, но когда они садились за рычаги, Марк постоянно просыпался, боялся, что они загонят Ригу в какое-нибудь болото или опрокинут. Пока шли, я изучал учебник истории, который захватил с собой, хотел узнать, что случилось за то время, что я провёл в тюрьме Вертекс. Ещё читал руководство командира квадра. Ну, но оно по большей части было тем, что когда-то писал я, только автор указан другой. Они плохо у меня получалось в своё время. Я даже зачитался. До точки встречи оставалось несколько часов. Рига шла вдоль шоссе, иногда срезая путь. Грузовики и панцерники ехали по дороге. Иногда мы обменивались короткими сообщениями по рации, но в основном молчали. Ни они не знали, куда мы идём. Пусть так и остаётся. Зато здесь была внутренняя радиосвязь: ошейники, внутри которых были упрятаны микрофоны, прилегающие прямо к горлу, и шлемы с наушниками. Удобно будет слышно друг друга даже во время залпов. Сейчас в них не было нужды. Марк спал на самодельной кровати из досок, на которой мы набросали куртки. Я сидел в кресле канонира или стал карты, всё время думая о грядущей операции. Если всё пройдёт хорошо, отдадим Ригу и вернёмся окольными путями. Если будут проблемы, значит, среди высшего командования армии на юге есть заговорщики, ну или среди агентов охраны императора, тех, кто был в курсе расположения конечной точки. Зависит от того, как быстро враги получат сообщение. Рискованно, несмотря на все предосторожности. Но чтобы найти ниточку и лишить врага инициативы, придется идти на этот шаг. На месте заговорщиков я бы вообще проигнорировал столь явную возможность. Даже не поверил бы, что цель вышла из Академии. Но кто знает, вдруг они рискнут. А нам не придется выжидать следующего их шага. Может быть, сможем даже атаковать первыми. Всего три места встречи и ложные цели на каждой. Если где-то обнаружат врага, попытаются захватить живыми. А потом начнутся аресты. Но не что жет ли это заговор, маловероятно. Зато запугает оставшихся, и они точно попадутся на чём-нибудь другом. И тогда в случае большой проблемы, как я называл неминуемую смерть императора, будет одной заботой меньше, а их будет предостаточно. Сидящие за пультом Ян и Келвин тихо разговаривали, двигатели почти не слышно на такой скорости, так что каждое их слово доносилось до меня очень чётко. Всегда было так, продолжал свой монолог Келвин. Когда требовались изменения, они наступали, но обычно с кровью. Например, спросил Ян. Но «Ну, ты же учил историю. Вспомни вторжение. Все эти герцоги жили на своих землях, вели в бой тяжёлую кавалерию и в ус не дули. Потом пришёл Тарген великий со своими небожителями и армией, вооружённой огнестрелом. Сам знаешь, что дальше случилось. Знаю. А потом всё по-старому. Тарген правил почти 500 лет. опираясь на небожителей было спокойно пока в одном мелком клане на севере не появился один человек и не устроил веселье а в его войске были новейшие танки артиллерия и даже первый шагоход и вся устаревшая армия небожителей стала достоянием истории вместе с ними как и сам тарген это я тоже знаю и сейчас то же самое первый император династии громовых это понимал и делал всё чтобы такого не допустить его сын тоже Не зря же говорят, что при них был золотой век империи, и это лучшие правители. А вот тот Валерий, которого повесил прадед, ну, ты знаешьчей, он натворил дел, конечно. Никто его особо не любил, и итог закономерен. Келн изобразил петлю на шее. Ну и дальше сам по суди. Почти всем ригам уже под сотню лет. Ничего нового не изобретается. Да и не может. Ты же видишь, эти земли, по которым мы идём, Столько заброшенных деревень, и идём в одну из заброшек. В империи не хватает людей. Перед ними стояли чашки с холодной кашей и подсохший хлеб. Вообще-то есть за пультом запрещено, но я махнул рукой и сам полез за сухарём. Ты же видишь, Янок, мужская часть населения только молодые вроде нас с тобой или уже старики, взрослых почти нет. Вся надежда только на нас, когда мы приступим к своим обязанностям. Как они говорят в академии, первое поколение, которое не видело войны. Давай-ка лучше обойдём этот пруд. Ян наклонил в сторону один рычаг, и Рига плавно повернула направо. И это не говоря о том, что очень мало плодородных земель. Работоспособное население занято добычей игниума в шахтах. В сельском хозяйстве почти никого. А более-менее подкованные ребята работают на ремонтных заводах для Риг. Ну и как-то ты изменишь всё. Покупаем еду за морем, платим игнюмам, которого у них вообще почти нету, и толку от всего этого. Они богатеют, а мы едва едва выбираемся из задницы, в которой торчим лет 100. Выберемся ли? В этом вопрос. Но ну, так ничего не поделаешь, Ян пожал плечами. Может быть, сейчас просто никто не хочет этим заниматься. Но, знаешь, ведь я всё же будущий наблюдатель. Кто знает, может, мне суждено всё поменять. Ведь если ничего не изменится, будет очень плохо. Я взглянул на карту и сверил время. «Тормози, Ян, и вызови капитана, пусть идет к нам. Скоро выйдем к точке, где нас уже точно увидят. Посмотрим, что там будет». Мы подождали, пока капитан Сильвестри поднимется к нам в кабину. «И что за секретность?» — спросил он, глядя на конверты. «Сначала один пункт назначения, потом совсем другой. Так боитесь мятежников? Так а их разнесете с этих пушек в хламину? Лучше перестраховаться», — сказал я. Марк занял место первого пилота, Ян второго. Я остался в кресле коннонира. Оптика тут похуже, чем в моей старой риге, но для боя её хватит. Переключил управление огнём на себя. Если там засада, сравняю это место с землёй. Заброшенную деревню стало видно, хотя до неё шагать ещё минут 20. Дома старые, серые, заброшены давно. Виден грузовик, стоящий рядом с самым большим домом. За деревней густой лес. Никаких рик, может быть, где-то укрыты пушки, не стоит об этом забывать. Уже смеркалось, в одном из домов горел свет. «Ну, ребята, скоро вы вернетесь назад», — сказал капитан, не скрывая зависти. «Будете спать, кушать и лапать девушек, а нам возиться со всем этим дерьмом». «Мы еще не передали машину, я достал коды из конверта». По плану, командование получило их только несколько часов назад по телеграфу вместе с местом встречи. Коды должны были прислать отдельно, засаду за такое время не подготовить, они едва успели сюда приехать. Или информацию могли слить раньше, в тот день, когда мы отправились. Радич говорил, что полностью ее знают только пять человек, вычислить заговорщика становится проще. Но это если будет засада. Марк остановил Ригу за пять сотен метров до деревни и переключил личный микрофон на внешнюю связь. Ян тем временем вбил коды нужной частоты, прокрутил три колесика с цифрами. «Говорит боевая Рига БРЛР-34 Герцог Райнер», отчеканил он, «назовите себя». «Капитан Синклер», — ответил немного гундосый голос, и из-за помех его не было слышно. «Ждем вас уже с... назовите пароль». сказал Марк и посмотрел на красный лист. «Да, сейчас. Куда ты его дел?» Связь прервалась, слышно только шипение. «Слишком долго. Я опустил перископ и взялся за рычаги поворота рук. Если не назовут в ближайшие секунд тридцать, разносим их. Зачем?» Капитан посмотрел на меня. «Просто запутались, ребята. Они же просто приехали забрать Ригу, а не играть во все эти шпионские...» «Марк, поторопишь?» «Без проблем». Марк откашлялся и произнёс: "У вас 30 секунд, чтобы назвать пароль". А по внутренней добавил: "Полная боевая готовность". Я переключил руки в положение бой и присмотрелся в перископ. Ответят или нет? Если нет, то им же хуже.